301, Матерь огние йоги, Неслыханное упорство надо явить, чтобы удержаться в свете. Разновесие проникает повсюду. Пространство пронизано антагонистическими токами и тяжко горящему сердцу. Смотрите, как поникают сознание, даже друзей, и сколько отпавших! Где они, столь ярко пылавшие когда-то своим устремлением? Когда учитель сказал. «Останьтесь одни», — предвидел нагнетение тьмы. Но внешнее одиночество совсем не означает пространственной изоляции. Те, кто остался верен, сердцем постоянно тянутся к тебе. Эти незримые нити крепнут и упрочиваются во времени. Верность, преданность и постоянство особенно ценят.